Глава двадцать четвертая «Да, что-то есть во мне противное, отталкивающее», — думал Левин, вышедший от Щербацких и пешком направляясь к брату. «И не гожусь я для других людей. Гордость, — говорят. Нет, у меня нет и гордости». Если бы была гордость, я не поставил бы себя в такое положение. И он представлял себе Вронского счастливого, доброго, умного и спокойного, никогда, наверное, не бывавшего в том ужасном положении, в котором он был нынче вечером. Да, она должна была выбрать его. Так надо. И жаловаться мне не на кого и не за что. Виноват я сам. Какое право имел я думать, что она захочет соединить свою жизнь с моею? Кто я и что я? Ничтожный человек, никому и ни для кого не нужный. И он вспомнил о брате Николае и с радостью остановился на этом воспоминании. Не прав ли он, что все на свете дурно и гадко? И едва ли мы справедливо судим и судили о брате Николае? «Разумеется, с точки зрения Прокофья, видевшего его в оборванной шубе и пьяного, он презренный человек, но я знаю его иначе. Я знаю его душу и знаю, что мы похожи с ним. А я, вместо того, чтобы ехать отыскать его, поехал обедать и сюда». Левин подошел к фонарю, прочел адрес брата, который у него был в бумажнике, и подозвал извозчика. Всю длинную дорогу до брата Левин живо припоминал себе все известные ему события из жизни брата Николая. Вспоминал он, как брат в университете и год после университета, несмотря на насмешки товарищей, жил как монах, в строгости исполняя все обряды религии, службы, посты и избегая всяких удовольствий, в особенности женщин. И потом, как вдруг его прорвало, он сблизился с самыми гадкими людьми и пустился в самый беспутный разгул. Вспоминал потом про историю с мальчиком, которого он взял из деревни, чтобы воспитывать, и в припадке злости так избил, что началось дело по обвинению в причинении увечья. Вспоминал потом историю с Шулером и, которому он проиграл деньги, дал вексель и на которого сам подал жалобу, доказывая, что тот его обманул. Это были те деньги, которые заплатил Сергей Иванович. Потом вспоминал, как он ночевал ночь в части за буйство. Вспоминал затеенный им постыдный процесс с братом Сергеем Ивановичем за то, что тот будто бы не выплатил ему долю из материнского имения. И последнее дело, когда он уехал служить в западный край, и там попал под суд за побои, нанесенные старшине. Все это было ужасно гадко, но Левину это представлялось совсем не так гадко, как это должно было представляться тем, которые не знали Николая Левина, не знали всей его истории, не знали его жизни. сердце. Левин помнил, как в то время, когда Николай был в периоде набожности, постов, монахов, служб церковных, когда он искал в религии помощи узды на свою страстную натуру, никто не только не поддержал его, но все, и он сам, смеялись над ним. Его дразнили, звали его ноем, монахом, а когда его прорвало, Никто не помог ему, а все с ужасом и омерзением отвернулись. Левин чувствовал, что брат Николай в душе своей, в самой основе своей души, несмотря на всё безобразие своей жизни, не был более неправ, чем те люди, которые презирали его. Он не был виноват в том, что родился с своим неудержимым характером, и стесненным чем-то умом. Но он всегда хотел быть хорошим. «Все выскажу ему, все заставлю его высказать и покажу ему, что я люблю и потому понимаю его», решил сам с собой Левин, подъезжая в одиннадцатом часу к гостинице, указанной на адресе. «Наверху двенадцатый и тринадцатый», ответил швицард на вопрос левина дома должно дома дверь двенадцатого номера была полуотворена и оттуда в полосе света выходил густой дым дурнова и слабого табаку и слышался незнакомый левину голос но левин тотчас же узнал что брат тут он услыхал его покашливание когда он вошёл в дверь незнакомый голос говорил Всё зависит от того, насколько разумно и сознательно поведётся дело. Константин Левин заглянул в дверь и увидел, что говорит с огромной шапкой волос молодой человек в поддёвке, а молодая рыбоватая женщина в шерстяном платье без рукавчиков и воротничков сидит на диване. Брата не видно было. У Константина больно сжалось сердце при мысли о том, В среде каких чужих людей живёт его брат. Никто не услыхал его, и Константин, снимая колоши, прислушивался к тому, что говорил господин в подъёвке. Он говорил о каком-то предприятии. "Ну, чёрт их дери, привилегированные классы", прокашливаясь, проговорил голос брата. "Маша, «Да будь ты нам поужинать, и дай вина, если осталось, а то пошли!» Женщина встала, вышла за перегородку и увидала Константина. «Какой-то барин, Николай Дмитриевич», — сказала она. «Колу нужно?» — сердито сказал голос Николая Левина. «Это я», — отвечал Константин Левин, выходя на свет. «Кто я?» — еще сердития повторил голос Николая. Слышно было, как он быстро встал, зацепив за что-то, и Левин увидал перед собою в дверях столь знакомую и всё-таки поражающую своей дикостью и болезненностью огромную, худую, сутуловатую фигуру брата с его большими испуганными глазами. Он был ещё худее, чем 3 года тому назад, когда Константин Левин видел его в последний раз. На нем был короткий сюртук, и руки, и широкие кости казались еще огромнее, волосы стали реже, те же прямые усы висели на губы, те же глаза странно и наивно смотрели на вошедшего. — А, Костя! — вдруг проговорил он, узнав брата, и глаза его засветились радостью. Но в ту же секунду он оглянулся на молодого человека и, И сделал столь знакомое Константину судорожное движение головой и шеей, как будто галстук жал его. И совсем другое, дикое, страдальческое и жестокое выражение остановилось на его исхудалом лице. Я писал и вам, и Сергею Ивановичу, что я вас не знаю и не хочу знать. Что тебе, что вам нужно? Он был совсем не такой, каким воображал его Константин. Самое тяжёлое и дурное в его характере, то, что делало столь трудным общение с ним, было позабыто Константином Левиным, когда он думал о нём. И теперь, когда увидел его лицо, в особенности это судорожное поворачивание к головы, он вспомнил всё это. Мне ни для чего не нужно видеть тебя. Робко отвечал он: "Я просто приехал тебя видеть". Робкость брата, видимо, смягчила Николая. Он дёрнулся губами. "А, ты так", сказал он. "Ну, входи, садись. Хочешь ужинать? Маша, три порции принеси. Нет, постой. Ты знаешь, кто это?" обратился он к брату, указывая на господина в подъёмке. "Это господин Крицкий". «Мой друг еще из Киева, очень замечательный человек. Его, разумеется, преследует полиция, потому что он не подлец». И он оглянулся по своей привычке на всех бывших в комнате. Увидав, что женщина, стоявшая в дверях, двинулась было идти, он крикнул ей «Постой, я сказал!». И с тем неумением, с той нескладностью разговора, который и так знал Константин, он опять, оглядывая всех, стал рассказывать брату историю Крицкого, как его выгнали из университета за то, что он завёл общество вспоможения бедным студентам и воскресные школы, и как потом он поступил в народную школу учителем, и как его оттуда также выгнали, и как потом судили за что-то в Киевского университета, сказал Константин Левин Крицкому, чтобы прервать установившееся неловкое молчание. Да, Киевского был Насупившись, сердито говорил Крицкий. А эта женщина, перебил его Николай Левин, указывая на неё. Моя подруга жизни, Мария Николаевна. Я взял её из дома, и он дёрнулся шеей, говоря это. Но люблю её и уважаю, и всех, кто меня хочет знать, прибавил он, возвышая голос и хмурясь. Прошу любить и уважать её. Она всё равно, что моя жена, всё равно. Так вот, Ты знаешь, с кем имеешь дело. И если думаешь, что ты унизишься, так вот, бог, а вот порох. И опять глаза его вопросительно обижали всех. От чего же я унижусь, я не понимаю. Так вели Маша принести ужинать три порции водки и вина. Нет, постой. Нет, не надо. Иди.